Глава 19. Артов. Не могу оторваться от Алисы. Отлепиться не могу. Готов проводить с ней все свободное время. Разговаривать, слушать, узнавать, открывать ее для себя с неизвестных сторон. Она, в свою очередь, познает меня. Алисе интересно, действительно интересно, что я думаю, о чем мечтаю, что планирую. Этим она и подкупает. Никто до нее не интересовался тем, что у меня глубоко внутри. Что волнует, о чем переживаю. Каждый ее взгляд сводит с ума. Каждое прикосновение заставляет желать большего. Тепло Алисы рядом убаюкивает, успокаивает мою одинокую душу. Я окончательно определился, понял, что никого другого, кроме Алисы, рядом не желаю. За невероятно короткий срок она стала для меня особенным миром, который покидать совсем не хочется. Она моя. Вся. Без остатка. Но о своих чувствах Алиса молчит. Хочет сказать, и я вижу, как прорывается озвучить что-то важное для нас обоих, но в последний момент словно сама себя останавливает. Тормозит, видимо, опасаясь, что не отвечу взаимностью. Почему все так сложно? Почему мы сами для себя выставляем барьеры, которые легко можно обойти, разрушить или вообще не создавать? Я даю нам время а самого распирает от желания скинуть все ее вещи в чемодан и отвезти в свою квартиру, чтобы больше никогда не спать в разных кроватях, не прощаться, не оставаться в одиночестве. Но пока нельзя. Вижу, что она не готова. Понимаю, что, наверное, прошло слишком мало времени. Алиса, как и все женщины, оценивает риски, просчитывает варианты, взвешивает все «за» и «против», пока не уверена, стоит ли довериться мне полностью. Но я докажу, что у нее нет выбора потому что ее выбор — я. Рабочая неделя начинается как обычно. Я больше не проявляю безразличия к моей помощнице, наученной горьким опытом экспериментов. Нет, теперь мы контролируем себя, не срываясь в горячий секс на кожаном диване, но с трудом дотягиваем до вечера, чтобы, завалившись в квартиру Алисы, прямо с порога покрывать друг друга поцелуями. Я больше не предлагаю ехать ко мне. Она дала понять, что пока не готова переместиться на мою территорию. Рано. И я уступаю. Не настаиваю. Просто жду. Привет, брат. Среда начинается с раннего визита Павла в мой кабинет. Чем занят? Паша плюхается в кресло напротив. Разбираюсь с отчетами рязанского филиала. С чем пожаловал? Полина переехала ко мне. Хотел сегодня тебя пригласить на импровизированное новоселье. Вроде как отметить начало моей семейной жизни. Брат ухмыляется, будто и сам не верит в то, что говорит. «Посидим спокойно, поболтаем. Мы с Полиной узнаете лучше друг друга. Все-таки теперь мы одна семья». «Семья?» — удивленно смотрю на Павла. «То есть ты действительно решительно настроен?» «Да», — уверенно кивает. «Все решил». «Полина именно та, с кем я хотел бы связать свою жизнь. Теперь отчетливо это понимаю». А не рано?» «Не все женщины мира удостоились твоего внимания», — откровенно стебусь над младшим братом, вспоминая, что еще полгода назад девушки рядом с ним менялись чаще, чем носки на нем самом. «Прекрати», — недовольно цокает. «Ты же понимаешь, если я решил съехаться с девушкой, значит, действительно все максимально серьезно». «Понимаю. Теперь понимаю. А ты?» «Что я?» — резко вскидываю взгляд на Павла. «Мы больше не говорили об Алисе после вечера в доме родителей». — Не определился? — Определился. Давно и бесповоротно. Но пока это никого не касается. — Понял. — Паша вскидывает руки. — Молчу. — Жду сегодня в восемь. Одного или с кем-то. — Прищуривается. — Решать тебе. — Брат оставляет меня одного. Я планировал провести сегодняшний вечер с Алисой, в принципе, как и все остальные вечера. Но брат есть брат. Отношения с Полиной нужно налаживать, возможно, она и правда станет официальной частью нашей семьи, и тогда придется часто встречаться на семейных ужинах. После работы отвожу Алису домой, по пути объясняя ей ситуацию с новосельем Паши и Полины. Она все понимает. Вижу грусть в ее глазах, наверное, такую же, как и у меня, но этот вечер мы проведем отдельно. Аккуратно намекаю, что она может пойти со мной. На отрез отказывается пока не готова стать моей парой официально. Или это я не готов? Сказал бы, идем, и спорить бы Алиса не стала, но я молчу, даю ей выбор, право голоса, авторитарность решения ни к чему хорошему не приведет. Уже понял, что с Алисой нужно договариваться, иначе каждый из нас, встав в позу, будет доказывать свою точку зрения до хрипоты. Паша уже два раза звонил, спрашивая, где я, не забыл ли о времени. Не забыл, забудешь тут. Мама уже напомнила, что я обещал брату. Вот ведь Пашка подстраховался, подключив мать. Мне было сказано, что купить молодой семье на новоселье, и я, заскочив в нужное место, лечу к брату с подарками и, как мне кажется, хорошим настроением. «Привет!» — дверь открывает Полина хозяйским жестом. «Мы заждались!» Жилье брата в стиле минимализма заметно обросло множеством вещей, ему не принадлежащих. По всему видно, Полина и вещей дополнительных прикупила. «Хотя правильно!» А то у Паши две кружки и две тарелки для всех гостей всегда. Полина сделает это жилище пригодным для жизни, и брат больше не будет скитаться по четырем комнатам в полупустом пространстве. Кроме голоса Паши слышу еще один — женский. И понимаю, что кроме меня в гости приглашен кто-то еще. Очень знакомый заливистый смех раздается из соседней комнаты, которую брат торжественно называет «гостиная». Я еще не вижу женщину, но уже прекрасно понимаю, кто именно предстанет передо мной. Настроение по шкале от одного до десяти сразу же ухает до отметки ниже нуля. Злость закипает изнутри, превращая меня в чудовище. Физически ощущаю, что не хочу здесь находиться, и в мыслях молниеносно проносится план, как побыстрее свалить из квартиры брата. «Привет, Маркуша», — женщина поворачивается на звук шагов. «Тебе добрый вечер». Евангелина. Зачем так официально? Как есть. Бросаю небрежно в сторону бывшей женщины. Поздравляю, брат. Теперь обращаюсь к Павлу. Все-таки я приехал к нему в гости. Злюсь на брата, что не предупредил заранее. Он понимает. Но вероятнее всего, если бы сказал о присутствии Никольской, я сразу бы отказался. Схитрил младший, поставив меня в безысходное положение. Не могу прямо сейчас развернуться и уйти. Ева, пошли, спальню покажу. Полин хватает под локоть Евангелину, оставляя нас наедине. Мог бы предупредить, рычу на Павла. Ага, чтоб ты точно отказался. Поверь, это не моя инициатива. Полина идет на поводу у подруги, которая, как я понял, решила всеми правдами и неправдами вернуть тебя. Предупреждал, что затея глупая, но кто меня слушает? Разводит руками Павел. Идешь на поводу у своей женщины? Хочешь сказать, ты не так делаешь? Так, именно так. Алиса говорит, и я чуть ли не с места срываюсь, чтобы выполнить все, что она желает. Понимаю, брата. Сложно отказать любимой женщине. Почти невозможно. Потерпи час, прошу. Пашка умоляюще складывает ладони вместе. Просто сделай вид, что тебе приятно компания Никольской. Ладно. Час. Не больше. На дольше меня и не хватит. Хоть бы этот час продержаться, чтобы не придушить Еву. Поболтали? Девушки возвращаются. «Тогда к столу!» — Полина жестом приглашает сесть. «И, конечно же, мне достается место рядом с Евой, кто бы сомневался. План по сближению шит белыми нитками. Слишком сырой, видимо, придумали на скорую руку. За вас, ребята!» — поднимаю первый тост, чтобы показать брату, что я действительно за него рад. «Пусть все у вас сложится!» В дополнение моих слов, Ева желает что-то свое, словно мы пара на празднике, поздравляющая Пашу и Полину вместе. «Раздражает. Все, что связано с Никольской, бесит до тошноты, особенно после разговора и яростных уколов в мой адрес пару недель назад. «Паш, помоги мне!» — Полина тянет брата за руку, подмигивая. «Неужели по плану теперь мы должны остаться с Никольской наедине?» «Как банально!» «Парочка нас покидает, а я невольно погружаюсь в сладкие фантазии. Сейчас Алиса, наверное, приняла душ, сладкая и теплая». Расположилась в уютном кресле с кружкой чая, чтобы пролистать новостную ленту или найти какой-нибудь интересный фильм для двоих. «Марк, может, поговорим?» — настолько задумался, что даже вздрагиваю, вспоминая присутствие Никольской. «Мы уже говорили». Перевожу взгляд на нее. «Пару недель назад, помнишь?» «Именно тогда ты сказал мне, что я могу рассчитывать лишь на отношения из серии «Терпеть». А я ответил, что с личной жизнью у меня полный порядок. Что еще тебе непонятно?» Ева поджимает губы, сопит, словно злобный ёжик, чем вызывает лишь мою улыбку. Вижу, ты и сам веришь в то, что говоришь. Но я уверена, ты придумал женщину в своей жизни лишь для того, чтобы пробудить во мне чувства, заставить ревновать тебя, уговаривать, даже просить. Откровенно смеюсь, смотря Еве прямо в глаза. «Ты столько лет меня знаешь». Мне не двадцать, чтобы вызывать чувства в женщине настолько банальным способом. Если бы я желал возобновить наши с тобой отношения, так бы и сказал, прямо. Поверь, мне совершенно неинтересно, что происходит в твоей жизни, как ты проводишь время и с кем спишь. Зато всем твоим сотрудникам интересно до сих пор. На мою страницу подписаны практически все в твоей компании. Это их выбор. «Не могу запретить своим сотрудникам смотреть на все подряд, и хороший вкус, кстати, привить им тоже не могу по приказу». Ева вскакивает, нервно расхаживая по комнате, бросает в меня яростные взгляды. «Я мысленно прошу Павла появиться наконец уже, чтобы избавить меня от этого бессмысленного разговора с бывшей женщиной». «Хм, и кто же эта простушка?» разворачивается, впиваясь в меня взглядом. «Алиса не простушка». С губ срывается имя моей помощницы, и я понимаю, это слишком поздно. Не хочу обсуждать ее ни с кем, тем более с Евангелиной, тем более сейчас. Алиса для меня целый мир. Мой мир. Он закрыт ото всех, чтобы существовать в нем могли лишь мы двое. Пока двое. Секретарша? Никольская даже подпрыгивает на месте от удивления. Ты спишь со своей секретаршей? Это именно она смотрит на тебя с восхищением? Марк, как ты мог опуститься до секретарши? Фу! Какая прозаичность! До тошноты банально!» «Так вот почему она так надолго задержалась в твоих помощницах. Подрабатывает на полставки, раздвигая ноги перед боссом. Надеюсь, ты хотя бы доплачиваешь девочке за сверхурочную работу?» Ева словно выплевывает каждое слово, стараясь говорить как можно язвительнее и гаже, поддеть меня своими ядовитыми словами. Я лишь снисходительно удостаиваю ее взглядом, настолько холодным и презрительным, что Никольская вмиг затыкается, нервно сглатывая. «Все сказала?» «Все дерьмо выплюнуло?» «Тема закрыта. Меня для тебя не существует. Не смей даже надеяться на возобновление наших отношений. Никогда». Евангелина нервно щелкает пальцами. «Терпеть не могу, когда она издает эти звуки, сейчас тем более. Лишь одним своим видом раздражает, звуки добавляют неприязни». Мы немного задержались. В гостиную влетает Полина с подносом в руках. За ней плетется Паша с фруктами. Бросает на меня взгляд, понимая, видимо, что разговор с Никольской вышел непростым, разозлив меня до состояния монстра. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не уйти прямо сейчас. — Брат, ты помнишь, что у отца день рождения в пятницу? — Павел переводит тему, чтобы отвлечь всех присутствующих. Наблюдаю, как Полина взглядом допытывает Никольскую. Та в ответ лишь отрицательно качает головой. План по возвращению меня с треском провален. Конечно, помню. Мама так и не сказала, что они планируют. Уже сказала. Едем за город в гольф-клуб. Вечер пятницы в ресторане с приглашенными гостями отца, а далее мы все выходные наблюдаем, как папа перекатывает мячик для гольфа по зеленому покрытию. И, конечно же, восхищаемся. Брат прикладывает ладонь к груди, закатывая глаза. «Все уже приглашены, ты теперь в курсе, мы с Полиной будем. Поедешь?» «Конечно. Иначе отец мне потом припомнит мое отсутствие, а мама добавит». «Понимаю, что ехать нужно. Отец редко закатывает праздники в честь своего дня рождения. Это скорее исключение из правил. Не простит, если я откажусь ехать. Предложу Алисе, возможно, согласиться». «А что мы дарим?» Дарим набор эксклюзивных клюшек для гольфа, которые я уже заказал и купил. С тебя половина суммы, выдает торжественно Паша. Не вопрос, главное, чтобы ему понравилось. Конечно, понравится, а подарки мне сказала мама. Я усмехаюсь. Каждый год мама аккуратно выспрашивает отца, какой подарок он желает получить на день рождения, и мы, конечно же, всегда дарим именно то, о чем он мечтает. Сложившаяся традиция четко отработанная схема покупки презента для папы. Мне пора. Поднимаюсь, понимая, что и так слишком долго терплю общество Никольской. Проводи, Паш. Прощаюсь с Полиной, полностью игнорирую Еву. Все, что могла сегодня, она сказала. Все последующие выпады мне неинтересны. — Прости за Евангелину, — шепчет брат. Не смог отказать Полине, — растерянно пожимает плечами. — Не твоя вина и прихоть не твоя. Но давай договоримся. Впредь ты всегда предупреждаешь меня о присутствии Никольской. Всегда! Паша послушно кивает. Она дружит с Полиной, это их отношения. Для меня же, Ева, пустое место. До завтра, пожимаем руки. Мчусь домой, набирая сразу Алису. Сонный голос дает понять, что моя девочка уже сладко спит, не дождавшись моего звонка. Желаю ей спокойной ночи, мысленно находясь рядом. Об инциденте у Павла в гостях не говорю. Разговор с Евой не имеет никакого значения для меня, а значит и Алисе эта информация не нужна.